Глава двадцать шестая. Письмо от губернатора приходит почти через четыре месяца после их прибытия в Вардё. Вся жизнь Урсы размечена вехами днями. Есть хорошие дни, дни с Морен, и все остальные, когда ей приходится как-то существовать без неё. Теперь, когда муж требует своего в постели, Урса уносится мыслями к Морену. С Марен ей никогда не бывает страшно, даже когда они ходят на мыс, где всегда сильный ветер, а земля под ногами топкая, зыбкая, ненадёжная. И Урса всегда спотыкается и хватается за Морен, задыхаясь от смеха, и Морен держит её крепко-крепко и не даёт ей упасть, в то время как муж сжимает её запястья, оставляя на них синяки. Он уже не так яростен по ночам, не так груб, но всё равно ничего приятного в этом нет. Пока все происходит, он не издает никаких звуков, и Урса часто задумывается, что для него это тоже обязанность, долг, требующий исполнения, и, наверное, для них обоих было бы лучше, если бы она, наконец, забеременела, и тогда, может быть, все закончится. Она пытается представить, как изменится ее жизнь с рождением ребенка, но это так непонятно и так далеко. Какая-то совершенно другая жизнь в другом времени и пространстве. Точно таким же далёким и непонятным ей казался Вардё до приезда сюда. Она, конечно, привыкнет, как привыкла к Вардё, и Морен будет ей помогать, так что, наверное, всё не так уж и страшно. Но при одной только мысли о ребёнке, распирающем ей живот, Урсе становится дурной, и тошнота подступает к горлу. Она плохо себе представляет, как рождаются дети. Она знает только, что это больно и страшно. На памяти Урсы мама рожала не раз, и из всех ее будущих сестер или братьев живой родилась только агнетта. Но даже живые младенцы приходят в мир с болью и кровью. Урсе хочется обсудить это с Морен, хотя она опасается заводить разговор, памятуя реакцию Морен на ее синяки. Впрочем, Морен не будет стыдиться. Морен совсем не ханжа она наверняка что-то знает, может быть, она даже видела, как Дина произвела на свет Эрика, просто у них всегда есть другие, более важные темы для разговоров, и даже когда они просто молчат вдвоем, это молчание так уютно, что Урсе не хочется его нарушать. Морен не говорила, был ли у нее жених, Урса даже не знает, хочет ли Морен замуж. В Бергене старые девы были диковинкой, как, впрочем, и молодые вдовы. В гавани Вардё бывают мужчины, в основном рыбаки и торговцы пушниной, продают свой лов, покупают оленьи шкуры, пережидают в заливе шквалистый ветер. Но они не заходят в деревню, всегда остаются на пристани, иногда так и вовсе не сходят на берег, и Кирстен спускается к ним на причал. Конечно, все знают, что здесь приключилось... размышляет Урса. Может быть, этот остров считается проклятым, и тени мертвых мужчин, утонувших во время шторма, отваживают живых. А Виссалон наверняка слышал, что говорят о Вардё. Он уже не раз ездил в Алту и по возвращении рассказывал Урсе о судах и об арестах самов Похоже, они происходят все чаще и чаще. Но теперь Урса знает, что арест — означает «сожжение» и не выспрашивает подробности. Иногда она почти забывает, что за пределами острова есть большой мир, особенно в серые хмурые дни, когда Вардё затягивает туманом, и им с Морен приходится ходить по мысу, держась за руки, чтобы друг друга не потерять. Здесь вообще странно, даже в ясные дни. Леса нет и в помине. все кусты высотой Урси по пояс, и даже теперь, когда солнце круглые сутки не заходит за горизонт, по вечерам всё равно так прохладно, что без куртки не выйдешь из дома. Впрочем, лето уже на исходе. Скоро наступит зима. курса даже не представляет, насколько оно будет лютой. Это северная зима, хотя, по мере того, как дни становятся короче, холод вгрызается в её суставы так глубоко, что ей кажется, будто они скрипят при каждом движении. В Бергене они закрывали пол на зиму, а оставшуюся половину прогревали настолько, что Урса с Агнетто могли бы ходить по дому в одних тонких ночных рубашках, если бы сив им позволила. А здесь, в Ордео, похоже, придется всю зиму носить теплую куртку, не снимая ее даже дома, даже в постели с мужем. От папы и от сестры Нет никаких известий. Наверное, надо послать им письмо, вложить в него сушеный вереск, сорванный на мысе, может быть, даже отправить в подарок что-нибудь из своих незатейливых домотканых изделий, попросить Ависолома написать пару строк от ее имени. Но она не торопится всем этим заняться. Они так долго не видели, что ей почти хочется позабыть лица родных, позабыть, как сестра засыпала, свернувшись калачиком у нее под боком. Острые коленки Агнетта так больно вонзались ей в спину, что удивительно, как не оставляли синяков. Ей почти хочется позабыть, как им ежедневно меняли постель, как на обед подавали сырые мяса, которые ей не приходилось собственноручно срезать с мертвой туши. Урса очень скучает по своей жизни в Бергене, которая теперь представляется невероятной и нереальной, как раньше, Ей представлялся невероятным пейзаж без деревьев. А Весолом постоянно кому-то пишет, видимо, губернатору и другим комиссарам, но ответные письма приходят нечасто, и когда муж врывается в дом, размахивая листом бумаги, Урси даже и в голову не приходит, что это может быть приглашение. «Губернатор канингем приехал», а Весолом прячет довольную улыбку, Его чёрные глаза победно сверкают. Они уже в Вардёхисе, и нас приглашают отужинать в крепости. А Весолом говорит, что после ужина они заночуют в гостях. В таких случаях принято оставаться на ночь, хотя от деревни до крепости не больше мили. У Урсы нет лёгкой дорожной сумки, только её сундучок из вишнёвого дерева и большой короб для одежды, поэтому её нарядное платье, нижние юбки и свежую смену белья — Придется сложить в сумку мужа. При одной только мысли, что его вещи будут касаться ее вещей, Урсу начинает подташнивать. Дождавшись, когда он идет в церковь, она бежит к дому марен марен рывком открывает дверь, вся какая-то дерганая и злая, но ее лицо сразу смягчается, когда она видит, кто стоит на крыльце. Слава богу, а то я уже собиралась свернуть матери шею. Пойдем погуляем. Урса качает головой, хотя с радостью пошла бы на прогулку с Морен. Я зашла на минутку, просто чтобы сказать, что губернатор приехал в крепость и пригласил нас на ужин с ночевкой. Морен изумленно глядит на нее. «Зачем с ночевкой? Ведь крепость совсем близко». «Да», — говорит Урса, — «но Авесолом считает, что так принято, он очень доволен». По лицу Морен пробегает тень, как бывает всегда, когда Урса упоминает о муже. «Ясно. Ты и сообщишь мне, когда вернёшься?» Урса кивает. «Конечно». Морен оглядывается на дверь, и Урса говорит. «А ты всё же сходи погуляй, тебе будет полезно». Она выразительно смотрит на дверь, из-за которой доносятся раздражённые крики, чтобы и вправду не случилось убийство. На губах Морен мелькает лёгкая тень улыбки, и её глаза цвета моря остаются непроницаемыми. «До свидания», — говорит она. «До свидания». Следующим утром Авесолом подгоняет Урсу, заставляет собраться пораньше, велит надеть сапоги, чтобы не испачкать туфлю в дорожной грязи. Но как только они выходят на улицу, до них доносятся звуки, которых Урса не слышала с тех пор, как уехала из Бергена. стук лошадиных копыт, скрип колёс экипажа. А весолом говорит с ликованием в голосе, «Теперь у нас всё будет, Урсула». Она возвращается в дом, чтобы переобуться обратно в туфли. Лошади, запряжённые в экипаж, кажутся заморёнными голодом, идут, пошатываясь в свои сбруи, их наверняка привезли по морю, и путешествие не пошло им на пользу. Но карета довольно приличная, даже с крышей. Все соседки повыходили на улицу и теперь наблюдают, как авесолом помогает Урсе сесть в экипаж. Урса украдкой оглядывается и ищет глазами марен И хочется, чтобы подруга это видела, и потом они вместе посмеялись бы над нелепой поездкой. Зачем было присылать карету, когда до крепости всего миля? Но марен нигде нет. Зато есть Торил. смотрит, злобно сверкая глазами, и фру Олафсдоттер, которая лишь мельком взглянула на происходящее, уже возвращается в дом. Как только они выезжают за пределы деревни, впереди уже виднеется крепость, поросший зеленым мхом земляной вал и серая каменная громада на плоской безликой равнине. Ничего примечательного, если по правде, хотя капитан лейфсон рассказывал Урсе, что когда-то... За Вардёхис шли бои между Новгородом и Норвегией, Данией. За эту землю сражались, и, собственно, потому король и назначил сюда своего губернатора. «Если бы не рыболовство и китобойный промысел, никто бы не стал так держаться за этот остров», — говорил капитан лейфсон «Но кто контролирует Вардёхис, тот контролирует и проход через Баренцево море, а летом тут можно делать хорошие деньги». Тысячи скиллингов каждое лето. Про себя Урса думает, что эта крепость совсем не похожа на богатое место, впрочем, губернатор только что прибыл. Поездка закончилась толком и не начавшись. Губернатор не вышел их встретить, и хотя Весолом не произносит ни слова, Урса ощущает его досаду, что накрывает ее словно тень грозовых туч. Вблизи стало видно, что вал все-таки не земляной. Он сложен из тех же серых камней, что и крепостные стены. Морен ни разу не приводила сюда Урсу во время их долгих прогулок, и Урса вдруг понимает, что эта крепость по-настоящему ее пугает. Она старается унять дрожь, когда они проезжают сквозь узкие ворота, которые охраняют два стражника. За прошедшие пару минут Урса видела больше мужчин, чем за последние несколько месяцев. Карета катится по мосту над пустым рвом. Мостовая из каменных плит влажно блестит, хотя дождя не было уже два дня. Урсе приходится взять мужа под руку, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях. В стену врезана высокая дверь, держащаяся на широких металлических петлях. Окошко в ней забрано решеткой, сквозь которую стражник долго рассматривает гостей. Наконец, дверь открывается. Авесолом с Урсой входят во внутренний двор, и засов громко лязгает у них за спиной. Урса испуганно вздрагивает. «Ощущение, как в тюрьме», — говорит она. «Это и есть тюрьма», — отвечает Авесолом. Урса представляла себе замок иначе. Внутри расположено несколько отдельно стоящих построек, как бы лепящихся к крепостным стенам. а Весолом указывает на одно из строений, обращается к стражнику за подтверждением. «Это тюрьма, да?» Стражник коротко кивает. «Ведьмина яма. Есть заключенные, колдуны?» Урса с любопытством рассматривает постройку. Она никогда раньше не видела тюрьму. Само здание длинное, низкое, с решетками на узких высоких окнах. Стражник снова кивает и передёргивает плечами, он отвечает на грубом английском, которым владеют многие моряки. Двое — шаманы, лапландцы из Варангера. На них можно взглянуть? Голос Авесолома звенит от волнения. Стражник указывает кивком на самое большое здание. Губернатор Кёник желает побеседовать с вами наедине, после чего всех пригласят на ужин. Господин губернатор любит, когда всё идёт чётко по расписанию. Стражник расправляет плечи. Он был капитаном нашего флота, выгнал пиратов со Шпицбергена. Мы с ним переписывались, — сухо отвечает Авесолом. Я знаю. Стражник почтительно кивает, и Урсе вспоминается Морен, как она вся сжимается, стараясь казаться меньше в присутствии Авесолома. Стражник сопровождает их к входу в главное здание. Оно выше всех остальных и построено в стиле незнакомом Урсе, фасад широкий, крыльцо прямо по центру. Само здание каменное, как и крепостная стена, но с деревянными выступами над окнами и резными фронтонами под самой крышей. Стражник не стучит в дверь, просто ее открывает и впускает гостей в просторный коридор. У Урсы нет ощущения, что хозяева въехали в замок буквально на днях. Ковер под ногами с ярким желтым узором на розовом фоне, обезоруживающий мягкий. Стражник провожает их в комнату слева от входа, где в камине потрескивает огонь, а на низеньком столике из темного дерева выставлен фарфоровый чайный сервиз. Обои в комнате потемнели от копоти, На окнах висят тяжелые плотные шторы, перехваченные ярко-красными лентами, совершенно не сочетающимися с ковром и со всей обстановкой. Рядом с заварочным чайником на столе стоит ваза с пятью веточками сирени. «Пожалуйста, ждите здесь!» Стражник выходит, бесшумно закрыв за собою дверь. Мягкая мебель обита материей тех же цветов, что и ковер, Но ткань повыцвела и местами протерлась настолько, что когда Урса присаживается в кресло, из прорех в подлокотниках выпирает набивка. Само кресло жесткое, словно церковная скамья. Урса присматривается к сирене, стоящей в вазе. Цветы бумажные, неживые. Теперь она видит, что воды в вазе нет что в складках искусственных лепестков собралась пыль. Но ей все равно радостно видеть эти цветы, Маленький штрих, создающий домашний уют. А весолом не садится, не предлагает Урсина лить чаю. Ей хочется пить, у нее пересохло в горле от вечно соленого морского воздуха, но она тоже молчит и наблюдает, как муж ходит из угла в угол. Широкие полы его длинного черного сюртука поднимают ветерок, от которого пламя в камине заметно подрагивает каждый раз, когда он проходит мимо. Он нервничает, понимает Урса, и пытается придумать, что можно сказать, чтобы его успокоить, но кажется, это умение ей недоступно. И ее мама могла остудить пыл отца одним только прикосновением к его запястью, одним тихим вздохом. Папа склонялся к ней, как тростник клонится под ветром, и угрюмые складки у него на лбу тут же разглаживались. А Весолом замечает, что Урса на него смотрят хмурится и отворачивается. Открывается дверь. Урса поспешно встает, но это всего лишь тот же стражник. «Прошу прощения, комиссар Корнет, у губернатора внезапно возникло неотложное дело, и он примет вас позже. Может быть, — говорит он, заметив нетронутый чай, — предложить вам печенье, пока вы ждете?» «Не надо». отвечает Ави Солом, стиснув челюсти под аккуратно подстриженной бородой. Госпожа Корнет, стражник смотрит на Урсу. Ее рот наполняется слюной при одной только мысли о сладком печенье, может быть, даже на сливочном масле, с сушеной смородиной. «Спасибо, нам ничего не нужно», — Ави Солом строго глядит на нее. Стражник уходит, дверь закрывается. «Их молчание с мужем, — думает Урса, — совсем не такое уютное, как молчание с Морен. А весолом садится и наливает им обоим по чашке светлого чая, от которого пахнет мокрой древесиной и чем-то похожим на лекарскую микстуру. Урса пьет маленькими глотками, чай уже успел остыть, а весолом так пристально смотрит на дверь, словно пытается силой воли призвать губернатор урса Думает о колдунах в тюрьме. Как их назвал стражник? Шаманы. А весолом ёрзает в кресле, отпивает чай, морщится, ставит чашку на стол. Тебе нравится это пойло Он говорит по-норвежски, его акцент уже не такой явный. Когда он обращается к курсе на её родном языке, её тело всегда отзывается паникой. Сердце колотится, как сумасшедшие, ладони потеют. Урса ставит чашку на стол, чтобы она не звенела о блюдце в дрожащих руках. «Успокойся», — говорит она себе. «Успокойся». «Хороший чай». «Зачем ты так делаешь?» Откинувшись на спинку кресла, Авесолом смотрит прямо на Урсу. Она внутренне ежится. Лучше бы он продолжал сверлить взглядом дверь. «Если тебе что-то не нравится...» Просто оставь это. В его голосе слышится явное неодобрение. Она не знает, что надо сделать, чтобы ему угодить. Она всегда не такая, какой надо быть. Урса берет чашку и допивает свой чай. Мне нравится. А весолом снова смотрит на дверь, сидит, скрестив руки на груди. Так проходит, наверное, еще полчаса, В комнате нет часов. Затем дверь опять открывается. На этот раз входит не стражник, а какая-то женщина в сопровождении мальчика-слуги. Комиссар Корнет. Я Кристин Каннингем. Они оба встают, и госпожа Каннингем коротко им кивает. Прошу простить моего мужа. Проблемы с налогом, как я понимаю. Впрочем, все как обычно. В ее голосе слышится... Легкий, почти незаметный акцент. «Кажется, датский», — думает Урса. «Как у Гера Берклы, бывшего папиного партнера. У госпожи канингем большие глаза и густые прямые ресницы. Она пристально смотрит на Урсу. Вы, должно быть, красавица, жена из Бергена». Она протягивает Урсе обе руки, и та прикасается к ним, смущенная и одновременно польщенная такой фамильярностью. Прошу прощения, я не знаю вашего имени. «Урсула, госпожа Каннингем, Урсула Корнет. И вправду красавица», — улыбается Кристин. «В ней есть что-то теплое, материнское, хотя ей вряд ли больше тридцати. Она носит белый чепец вроде тех, что носила Сиф, но ее чепец украшен тонким белым кружевом, накрахмален до хруста». и сдвинут к затылку так, что видны тёмные волосы, аккуратно разделённые на пробор. «Вы сделали замечательный выбор, комиссар». Она оборачивается к мальчику. олов проводит вас в кабинет Джона, а мы...» — берёт Урсу под руку. «Мы пойдём в кухню, там гораздо уютнее». Они все вместе выходят в коридор, Слуга ведёт авесоломы направо, а Кристин с Урсой спускаются по маленькой лесенке в квадратную комнату, ненамного меньше гостиной. Две женщины, чистящие морковь, на миг отрываются от работы. Над огнём в очаге бурлит рагу в большом котле, в кухне пахнет сытной горячей едой. Кристин переходит на норвежский язык, её акцент становится заметнее. Урса мысленно вздыхает с облегчением, что ей не придется говорить на датском, которое она знает плохо, только из коротких бесед с папиным клерком. «Я очень рада видеть вас у себя. Многие комиссары несут еще и церковную службу и не торопятся брать себе жен, либо они слишком старые, либо живут далеко». Кристин усаживает Урсу на скамью у очага. Одна из кухарок подает им чай, и... У Урсы тихонько урчить в животе тарелку с круглым румяным печеньем. «Если вы не возражаете, я это сниму», говорит Кристин, снимая чепец Ее волосы собраны на затылке в аккуратный узел. «Я ношу его только в верхних покоях. Мы уже начали обустраивать замок, но здесь пока все равно мрачновато. Вы не находите?» Урса решает, что лучше... не говорить правду. «Тут очень уютно, госпожа Каннингем». Кристин машет рукой, изображая шутливую снисходительность. «Пожалуйста, называйте меня Кристин». Она пододвигает тарелку поближе к курсе. «Угощайтесь имбирным печеньем». «Да, я знаю, его пекут на Рождество, но здесь такие холода, что Рождество можно справлять даже летом. Это моё любимое лакомство, а у Джона немалый запас имбиря». от знакомых купцов из Бергена. При упоминании о родном городе у Урсы сжимается сердце. Хотя любые запасы рано или поздно подходят к концу. Вы привезли с собой пряности? Нет, очень жаль. Она тоже берет печенье и критически рассматривается со всех сторон. Слегка подгорела. Фанны. Впредь надо быть повнимательнее. Но... Урса чувствует вкус имбиря, чувствует терпкую сладость на языке и даже чуть горьковатое послевкусие не портит ей удовольствие. Расскажите-ка мне о себе. И о муже, конечно. Красавец мужчина, как многие шотландцы. Пусть и слегка... Кристин морщит нос и издает тоненький звонкий смешок. От этого смеха у Урсы сводят зубы. Вы такая красавица. «Где он вас нашел?» «В Бергене». «Да, в Бергене я знаю, но где именно? Как?» Урса рассказывает об их первой встрече. «Он вам рассказывал, как устроена здешняя жизнь на Севере?» продолжает расспросы Кристин. Урса качает головой. «Мне кажется, он сам почти ничего не знал». Кристин вздыхает. Вздох получается театральным, как у Агнетта, когда она падает на постель, прижимая ладонь ко лбу. А ведь я не раз говорила Джону, чтобы он предупреждал всех заранее. Но он старый моряк, он к такому привычен. Вы слышали о с Впрочем, это неважно. Даже если и слышали, он всё равно вам расскажет за ужином. Её тёмные глаза блестят, но в них нет злости. Странно встретить такую женщину в столь суровом месте. Она милая, чуточку взбалмошенная и в то же время благоразумная и проницательная. Как раз такая женщина могла бы быть гостей на званном обеде в их доме в Бергене, могла бы стать близкой подругой мамы. И Джон, на минуточку, фаворит короля. Если король отправляет в такие места фаворитов, даже страшно представить, куда он отправляет врагов. Урса замечает, как переглядываются служанки. Они явно не одобряют таких речей. «Давно вы приехали в Вардёфюс?» — спрашивает она, чуть осмелев в этой тёплой уютной кухне, где нет мужчин. «Во рту по-прежнему сладко после съеденного печенья. Мы не видели, как вы прибыли в замок. Мы приехали две недели назад», — говорит Кристин. «Вы удивлены?» Урса надеется, что её муж не узнает, что между прибытием губернатора и приглашением в замок прошло столько времени. Удивлена только потому, что дом так хорошо обустроен. «Замок», — поправляет её Кристин, даже чуть рисковато. Так его называет король, крепость Вардёхис. Она смотрит куда-то вдаль. «Она какая-то странная», — думает Урса. В её радушной весёлости есть что-то слишком уж нарочитое, и глаза у неё чересчур ярко блестят. Мы венчались в Копенгагене. Капитан корабля. Я думала, Урса всё понимает. Она тоже думала, что всё будет иначе. Ей хочется протянуть руки к Кристин, как та протянула к ней руки в гостиной. Сверху доносятся звуки мужских голосов, и Кристин легонько дёргает головой, словно очнувшись от грёз. «Уже скоро ужин». Она встаёт, расправляет тёмные юбки. «Мне нужно кое-что спросить у Джона». Они поднимаются по лесенке, и урсы видит, что входная дверь уже закрыта. В коридоре стоят её муж и какой-то мужчина. Видимо, это и есть губернатор, Он лет на десять старше Ави с обветренным, как у капитана Лейфсона, лицом и густой бородой. Увидев Урсу, он расплывается в широкой улыбке. «Вы должно быть, Урсула!» — он говорит по-норвежски вообще без акцента. Ави Солом не смотрит на женщину, он смотрит на губернатора. Смотрит очень внимательно. Урса предполагает, что муж не знает о двухнедельной задержке с приглашением в замок. «Очень рад познакомиться», — губернатор переходит на английский. «Скажите мне, вы поёте?» «Пою?» А весолом издаёт глуповатый смешок. Это так на него не похоже, что Урса даже немного теряется и изумлённо глядит на мужа. Но он по-прежнему смотрит на губернатора, который по-свойски хлопает его по плечу. Впрочем, это неважно. Пора готовиться к ужину. Мы садимся за стол ровно в семь вечера, как это было заведено у нас на Каттене, на моем втором корабле. Как раз на нем я ходил к Шпицбергену. Привычка — вторая натура, да? Фанне проводит вас в вашу комнату. фанны с каменным лицом провожает Авесолома и Урсу наверх. Их комната располагается прямо над гостиной в передней части дома. Здесь тоже всё блеклое и с претензией на утончённость, хотя пахнет не очень приятно, закрытым, давно позабытым подвалом и чем-то сальным и приторным вроде прогорклого жира на донышке недомытой кастрюли. От этой комнаты до их дома в Вардё всего миля, но Урси кажется, будто она перенеслась в другой мир. Здесь даже есть зеркало на комоде. Урса уже очень давно не видела своего отражения, разве что в темных очках, и теперь с удивлением замечает, что лицо у нее похудело, а на щеках и носу появились веснушки, которые сив назвала бы крестьянскими. Изменилось и выражение лица. Между бровями появилась крошечная складка. Урса пытается ее разгладить, но морщинка не исчезает, еле заметная, как слабый шепот. Платье Урсы повесили на стул, чтобы оно проветрилось. Дорожная сумка-авесолома разобрана и стоит на комоде пустая. Их вещи разложили по ящикам, и Урсе становится неприятно при мысли, что кто-то чужой трогал ее исподнее, видел пятна, которые ей не удалось отстирать. Раньше она воспринимала как должное, что в доме есть слуги, и досадовала, когда папа рассчитал их всех, оставив одну сиф. но теперь она считает иначе. Нехорошо, когда кто-то чужой трогает твои вещи, видит твое грязное белье, твой беспорядок, твои изъяны. А Весолом доволен и счастлив, может быть, даже немного пьян. Он сидит на кровати, держит в руках лист бумаги, перевязанный зеленой лентой с восковой печатью. «Стало быть, ты доволен встречей с губернатором?» он Показал мне мою цель, жена. Это поистине великий человек. Я за тебя рада. А Весолом встает и делает то, чего она уж никак от него не ожидала. Он берет ее за подбородок, приподнимает ее лицо и целует в губы, нежно и целомудренно. Бог направляет меня, Урсула. Теперь я в этом уверен. Она дожидается, когда он отвернется, чтобы украдкой вытереть рот. Но она по-прежнему ощущает, как его борода щекотала ей кожу, как его большой палец мягко давил ей на подбородок. Это было так нежно, что ей хочется плакать.